Когда рассказы истощались, Буран и Едигей прибегал к гаданию на камнях. Теперь он постоянно носил при себе 41 камушек, величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою странную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталип, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него, что на душе,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 В тех обстоятельствах и той цепи событий она должна была возникнуть. Она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места. И остановить ее он не смог. Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров, помимо обычно житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, и Дигей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый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 и к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуюсь, только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком.